Джонатан Троппер. Как общаться с вдовцом. Роман, перевод с английского Юлия Полящук. Москва, Астрель, корпус 2013 год. Категория 16+. Аннотация. Джонатан Троппер умеет рассказать о грустном искренне, но не сентиментально. С юмором, но без издёвки. Роман Как общаться с вдовцом история молодого человека, который переживает смерть погибшей в авиакатастрофе жены, воспитывает её сына-подростка, помогает беременной сестре, мирится с женихом другой сестры, пытается привыкнуть к тому, что отец впал в старческий маразм, а ещё понимает, что настала пора ему самому выбраться из скорлупы и скорби и начать новую жизнь. Эта задача оказывается самой трудной. На этом пути его ждут и ошибки, и сложности, и откровения. Очарование этой книги ещё и в том, что финал не подразумевает никаких стали жить, поживать да добра наживать. Нет никаких золушек, счастливо обретших принца.